Клады биармии Биармии на Урале никогда не было, а ее сокровища были. Великие князья Руси называли их серебром закамским. При Петре I сибирские древности из курганов копали бугровщики, грабители гробниц. А в XIX веке клады биармии, найденные крестьянами, скупал граф Строганов. Он вежливо писал управляющему своих имений «Все находки в старинной биармии могут быть очень важны для науки, поэтому я прошу способствовать мне в отыскании археологических памятников означенной эпохи и щедро расплачиваться моими средствами». Играф Сергей Строганов и просвещенная Россия верили, что в древности, примерно на месте княжества Пермь-Великая, располагалась могучая биармия. Через нее шел торг между Азией и Скандинавией. В Чердане был порт, куда приходили филюги с Каспия. Дальше грузы перетаскивали на Печору, где был другой порт. И оттуда дракары викингов увозили драгоценности в свои фьорды. Драгоценности Биармии – серебряные блюда и кубки доисламской Персии. В Персии их нашли всего шесть, а в Перми около двухсот. Большая часть вместе с коллекцией графа Строганова досталась Эрмитажу, но несколько древних блюд мерцают за стеклами витрин провинциального Чердонского музея. На потемневших помятых тарелках бородатые персидские цари томно сражаются с кудрявыми львами, а среди вьющегося винограда скачут грациозные газели. Но поверх газели и царей Ножами грубо нацарапаны изображения шаманов в рогатых шапках и с мечами в руках. Эти блюда с царских пиршеств Востока попали на суровые языческие святилища Севера. Уральских шаманов покорила газель. Настолько прекрасным мог быть лишь великий лось, который на рогах нес солнце финоугров. Шаман на Камлании может одурманить себя настойкой из мухоморов и вознестись к лосю на небо. Но лось не сойдет на землю, она скверна. Поэтому, призывая лося к себе, шаманы на святилищах раскладывали по земле персидские блюда по четыре, под каждое копыто, как изоляторы. И на блюда сыпали подарки, например, самоцветы. Этот обряд... И этот миф русские на Урале успели застать вживую. И от одного русского поколения к другому поколению заработали глухие телефоны пересказов, пока языческий обряд не превратился в русскую сказку. Дескать, есть в уральских чащах такой олень – серебряная копытца. Как начнет бить копытцем, посыплются самоцветы. Но пугливый олешек редко подходит к людям. И опять Урал – место встречи. Здесь сошлись уральское язычество и персидское искусство и породили небывалый, доселе неизвестный, сугубо уральский продукт – фольклор русских горнорабочих. Вот только серебро на Урале было не из Би армии, оно было из Булгарии.